Глава 4. Погребальный обряд проводили на той самой площадке, с которой рухнул старый хен. Тело, обернутое в бело-золотую ткань, покоилось на сооруженном чарами невысоком каменном постаменте. Чаще всего умерших волшебников предавали огню. Так живые издревле могли быть уверены, что покойный товарищ не восстанет из мертвых. Не станет прибежищем нежити и не окажется жертвой негодяев, практикующих запрещенное волшебство. Времена изменились, а традиции, как водится, нет. Так что ученики почтенного Хена собрались вокруг постамента с приличествующей случаю печалью, глядя на бренные останки учителя. Скай, одетый в темный костюм, взятый специально для прощальной церемонии, стоял рядом с дядюшкой. Ни капит на площадку не пошли. На похоронах до сегодня дня Скай ни разу не был. Во всяком случае, в сознательном возрасте. Дядюшка, по счастью, жив и здоров. Все знакомые преподаватели и студенты из академии тоже. Вроде как у Ская где-то были дедушки и бабушки, но он никогда их не видел. Что, в общем-то, не было удивительно. Среди волшебников не было принято цепляться за семейные связи. С родителями общались почти все, а вот с дядями, тетями, кузенами и старшим поколением почти никто. На церемонию собрались все 36 прибывших в приют учеников Хена. С десяток постояльцев и шесть или семь сотрудников. Все были одинаково торжественно печальны и тихи. Дующий с моря ветер развивал темные шарфы и края мантий, путался в длинных волосах и тяжелых подолах черных платьев. Дядюшка Арли подошел к самому постаменту и произнёс короткую речь. Его слушали внимательно и молча. Кое-кто подносил глазам платки, но не было ни бурных рыданий, ни надрывного плача. Что ж, большая часть присутствующих полагала, что учитель Хен прожил долгую интересную жизнь и благополучно завершил ее, пусть и чуть раньше положенного срока. Дядюшка вернулся, а его место занял хмурый Лэм. Прилюдно попрощаться вышли десять волшебников, Но никто не стал затягивать прощание, так что и свечки не прошло, как над постаментом заметнулось магическое пламя. Столб огня, как и положено, взмыл метров на пять в высоту, потом опустился и, тихо потрескивая, окутал тело. Скай вдруг вспомнилось, что он уже стоял вот так рядом с дядюшкой. Только тогда костров было два, а дядюшка был почему-то намного выше, чем сейчас. Надо же, а он ведь был уверен, что помнит родителей только на портретах в дядюшкином особняке. Хотя можно ли это непрошенное воспоминание, от которого подозрительно щиплет глаза, считать настоящим? Считается ли оно вообще? Скай знал, что родители погибли, когда ему было три, и что дядя взял его на воспитание, забрав в столицу. Молодой волшебник смутно помнил няню, читавшую ему сказки на ночь. Не столько даже ее саму, сколько негромкий голос и легкий запах яблочных пирогов. Кажется, она не смогла поехать в Аэрию вслед за воспитанником. И, кажется, он очень обиделся на совсем чужого тогда дядю Арли, разлучившего его с заботливой доброй нянюшкой, заменявшей вечно отсутствовавших маму и папу. А вот от родителей в памяти Скайя не осталось ничего, кроме двух погребальных костров. Дядюшка, по-прежнему глядя в огонь, поднял руку и положил ее племяннику на плечо. Скай вздохнул, постаравшись сделать это как можно тише, и молча кивнул. Скорее всего, дядюшка этого не видит, но, наверное, догадывается, что Скай признателен ему за поддержку. Высокий столб плотного черного дыма почти не дрожал под порывами свежего морского ветра. Величественная колонна незыблемо и неотвратимо поднималась к высокому чистому небу. Те колонны, что прятались в детских воспоминаниях, Были уже и вроде бы светлее, но точно так же невозвратно уходили в небо, прощаясь. После церемонии, включавшей в себя не только сжигание тела, но и поминальный обед, парусник Айту отправился обратно в столицу, увозя большую часть временных гостей приюта. Перед отплытием в дверь сдвоенного номера, который занимали Скай с помощником и дядюшка, постучали. Ник открыл дверь и в комнату широким шагом вошел Лэм. Дядюшка встал ему навстречу. «Ты такие с нами не плывешь, Арли?» «Да, мы с племянником пока побудем здесь». Лэм покосился на Ская и кивнул. «Мне, знаешь ли, смерть учителя тоже кажется подозрительной», заявил дядюшкин приятель. «Не так, как тебе, но все же. Однако, сам понимаешь, остаться я никак не могу. Через неделю контрольное взвешивание, и так боюсь не успеть. Ох уж эти помощнички». Ничего им поручить нельзя». «Так найми других», — хмыкнул дядюшка, немало не впечатлённый страданиями Лэмма. «Других?» — фыркнул тот. «Я этих-то еле-еле выучил и к делу приставил. Но, кажется, я отвлекся. В общем, мне нужно ехать, но мысленно я с тобой. В конце месяца освобожусь, если будешь тут, заеду. Вдруг все же попаду на дегустацию на королевских виноградниках. Если тебя вина интересует, то какая разница, буду я тут или нет?» хмыкнул Арли. «Не начинай. Знаешь же, что я имею в виду. Совмещать приятное с полезным — милое дело. А ради развлечений из столицы выбираться — никогда. Ну, все, мне пора». Друзья обнялись на прощание, и Лэм, ворча под нос, удалился. После него проститься заходили еще четыре волшебника и две волшебницы, но подозрениями, если они и были, больше не делился никто. Когда дверь закрылась за последней визитершей, спохватившейся, что до отплытия осталось совсем чуть-чуть, главный библиотекарь королевства объявил, что пора провести совещание и наметить план дальнейших действий. Итак, в несчастный случай, думаю, уже никто не верит. Господин Арли обвел взглядом немногочисленную, но внимательную аудиторию. И высота ограждения, и характер повреждений на теле учителя Хена исключают такую возможность. Второй вариант — самоубийство. Тоже не подходит. Причины в целом косвенные. Характер покойного, предположительно выставленный щит, отсутствие прощальной записки и желание переговорить с учеником, но в совокупности дают достаточно пищи для размышлений и выводов. Остается только один вариант — убийство. Обсудим возможные мотивы. «Страсть тут явно не подходит. Семьи и, соответственно, наследников у господина Хена нет», — начал Ник. «Значит, остаются месть и тайны. «А как же деньги?» — спросил Пит. «На них и прочую собственность не только семья может рассчитывать». Господин Арли покачал головой. «Большую часть имущества учитель оставил к гильдии, меньшее отходит приюту после его смерти. Так здесь заведено, так что убивать учителя из корыстных соображений бессмысленно». Он обвел взглядом слушателей и продолжил. «Вернемся к прочим мотивам. Мстить учителю Хену некому и не за что». Он не испортил никому карьеру, никогда не присваивал чужие открытия, не вмешивался в гильдейскую политику, всегда поддерживал учеников. Не враждовал ни с кем ни в Академии, ни в гильдии вообще. Но вполне мог узнать чью-то тайну, — резюмировал Скай. Осталось выяснить, чью именно. Кого-то из целителей или кого-то из постояльцев приюта, — предположил Ник. Или кого-то из сиделок и прочей обслуги, — вставил Пит. «Вряд ли сиделка или повар решатся убить волшебника, пусть и пожилого», нахмурился травник. Еще как решаться, фыркнул Пит. «Тайны, достойные того, чтобы за них убивали, знаешь ли, заводятся не только у великих волшебников или королевских советников». «Тайны-то, может, и заводятся, а вот возможности убить волшебника вряд ли появляются», — Все еще сомневался Ник. «Увы, человека убить легко, даже волшебника, особенно если он не ожидает подвоха», — Развел руками Пит. Дядюшка кивнул. «Да, можно напасть со спины и скинуть с обрыва. Или ударить по голове, а потом скинуть с обрыва. Или отвлечь, подвести к ограждению и толкнуть. На теле учителя сейчас столько чары, замаскированных в прозекторской ран, что уже не разобраться, что именно и как произошло». «Вряд ли тайна приехала с господином Хеном из столицы», высказался Скай. «Тогда он не стал бы так долго ждать, а сразу поделился бы с тем, кому доверяет. Он ведь провел здесь не один год». «Чуть больше трех лет», — уточнил дядюшка. «Именно», — кивнул Скай. «Значит, скорее всего, губительная тайна открылась ему уже в приюте». «Притом не так давно», — вставил Пит. «А значит, надо разузнать, что тут случилось, скажем, в течение пары последних месяцев. Или кто сюда приехал примерно в это время. Господин Арли, вы пообщаетесь со знакомыми волшебниками. Я покручусь среди слуг. Ник?» Ты присматривайся ко всем, кого увидишь, и попробуй прогуляться по окрестностям, но никому не попадайся на глаза». «А мне что делать?» — спросил Скай, уже предчувствуя ответ. «А вам, ваше мажество, надо греться на солнышке, любоваться пейзажами, скучать, но не так, чтобы совсем сильно, и таскаться, куда не просят, с помощником под мышкой». Подмигнул Пит. Скай обреченно кивнул. Как водится, ему досталась самая утомительная и скучная часть. Но, увы, без этого никуда. Чтобы Пит мог работать, а Ник осматриваться, их хозяин должен бродить вокруг, не вызывая подозрений. Пит и дядюшка вскоре удалились, а Скай и Ник решили начать свою разведывательную деятельность с исследовательского дома. Травник, зябко передергивая плечами, уверял, что если тут и есть мрачные тайны, то именно там. Похоже, что слово «эксперименты», применяемое к людям, до сих пор вызывало у него страх и отвращение. Четверть свечки спустя, Скай, прогуливаясь по саду с Ником, решил пройтись вдоль изящных трёхъярусных клумб, напоминающих то ли фонтаны в Королевском саду, то ли причудливые подставки для сладостей. В пользу второго сравнения говорили пёстрые цветы. Леденцово-полосатые, желтые, как и лимонное желе, вишневые, малиново-алые и безейно-белые. Разглядывая такие цветочки, точно захочешь заглянуть в столовую. Хотя Ник вот проголодавшимся не выглядит. Уставился на цветы, каждый чуть не обнюхал, кивая сам себе с придирчиво внимательным видом, будто шеф-повар перед дегустацией. Все вроде хорошо, но надо бы еще раз перепроверить. Петуния, лисейские коготки, бахариома верийская, Бормотал себе под нос травник. Скай невольно улыбнулся и своим специфическим съедобным аналогиям и увлеченности приятеля. Хорошо, что можно идти медленно-медленно, пусть Ник порадуется. Вот бы еще перекусить чем-нибудь». Травник сунул руку в карман и, не глядя, протянул волшебнику горсть засахаренных орешков. Пит велел взять. Сказал, что долгий бесцельный путь тебя утомит, и ты оголодаешь. Скай поблагодарил приятеля и принялся грызть орешки, чуть-чуть сожалея, что сам не догадался прихватить чего-нибудь вкусненького. Хорошо, конечно, что друзья всегда знают, чем его порадовать. но вообще-то взрослый самостоятельный волшебник должен уметь сам о себе позаботиться, и пока Скай жил в столице, он вроде бы справлялся, а вот в последний год без Пита и Ника никуда. Но о справедливости ради стоит сказать, что раньше он и не бывал ни на границе с Дараком, ни в Ларежских катакомбах, ни на морском побережье. Орешки незаметно кончились, а дорожка обогнула крошечный прудик с розовыми незнакомыми Скаю цветами и вывела к раскидистым цветущим яблоням, за которыми, кто бы мог подумать, оказалось знакомо сине зеленое здание. Ская не удержался и наложил на себя чары особого взгляда. Оранжевый мир вокруг был пронизан золотистыми ниточками чар. А здание и исследовательский дом и лазарет сверкали золотом, как сказочные дворцы. Разглядеть что-нибудь подозрительное во всем этом свечении было решительно невозможно. Впрочем, Скай не рассчитывал на столь беззаботно легкий исход. Если бы роковую тайну можно было разглядеть особым взглядом, она недолго бы оставалась тайной вместе, населённым волшебниками. «Давай-ка посмотрим, как там внутри», — вслух предложил Скай тоном, который, как он искренне надеялся, приличествовал молодому бездельнику. «Но Белла ведь говорила, что… Подумаешь!» Отмахнулся волшебник. Я просто гляну одним глазком, и все. Если уж у них тут верийский мрамор в прозекторской, то здесь-то наверняка еще роскошнее. Любопытно жуть. Ник смиренно кивнул. И они двинулись к темно-зеленому крыльцу. Однако не прошел Скай и трех шагов, как зеленая дверь открылась, и на пороге возник хмурый, слегка запыхавшийся мужчина лет 30. Он плотно закрыл за собой дверь и, недусмысленно преградив вход, спросил. «Что-то случилось? Чем я могу помочь?» «А вы кто?» — бесцеремонно поинтересовался Скай. «Целитель Тани. Вы ведь прибыли с главным библиотекарем, так? Его племянник, если не ошибаюсь. Что-то стряслось с вашим дядей?» «Нет-нет, с дядюшкой все в полном порядке», — заверил молодой волшебник. «Но тогда, — перебил целитель, — я должен вернуться к работе. Я хотел бы заглянуть в исследовательск. «Это невозможно!» — отрезал Таня. «В исследовательском доме должно быть тихо и спокойно. Если вы просто гуляете, я приглашу помощника Шона. Он проводит вас до игровых залов. Там вы прекрасно проведете время». Целитель вмиг оказался за дверью и захлопнул ее. Ник шепнул. «Очень подозрительно». Скай кивнул. «Проверь, запер ли он дверь». Стоило Нику подняться на крыльцо, как дверь приоткрылась, и из исследовательского дома вышел молодой человек в форменном синем костюме. Травник отпрянул, чтобы не столкнуться с незнакомцем, и чуть не упал с крыльца. «Ох, простите, господин!» — сокрушённо воскликнул парень. «Ни в коем случае не хотел вам навредить!» «Всё в порядке!» — буркнул Ник, прыжком очутившись на земле. «Я Шон!» — представился молодой человек и получил имена гостей в ответ. Господин Тани сказал, что вы ищете игровой зал и галерею. Я провожу вас. Вообще-то мы хотели попасть внутрь этого здания, в меру недовольным голосом заявил Скай. На подвижном курносом лице Шона отразилось самое искреннее сожаление. Простите, господин, но это невозможно. Исследовательский дом закрыт для посещений, зато можно наведаться в галерею. Там много очень интересных работ, предложил парень, спускаясь с крыльца. «Или в столовую. В обеденном зале вы, конечно, уже были, но можно пробраться на кухню, там-то куда интереснее». Шон весело подмигнул и так добродушно улыбнулся, что если бы Скай уже не преисполнился подозрений в адрес его хозяина, то мог бы счесть чужого помощника хорошим парнем. «Между прочим, твой хозяин вел себя неподобающе», — встрял Ник, которого приятная улыбка нового знакомого не впечатлила ни капельки. Можно даже сказать оскорбительно. Благо мой хозяин, господин Скай, милостив и не ищет ссоры. Скай кивнул с подобающей случаю важностью. Шон прижал руки к груди и рассыпался в извинениях. Никакой радости от этого процесса Скай не испытал, потому скоро прервал парня, сказав, что хочет тогда уж увидеть этот игровой зал или как его там, а потом и поесть можно будет. Есть, конечно, хотелось уже сейчас, Но расспросить Шона будет проще без свидетелей. «Ты служишь лично целителю Тани?» — уточнил по пути Ник. «Нет, здесь помощники приписаны к самому приюту. Мы и секретари, и ассистенты, и травники, и массажисты, и подай-принеси, все понемножку», — улыбнулся Шон. «А ты личный помощник господина Ская, да?» Ник кивнул. «Вы из самой столицы прибыли, господин?» — повернул голову Шон. «Да». «А правда, что ваш дядя — самый главный библиотекарь королевства?» «Именно. Как здорово!» — восхитился парень. Вроде как вполне искренне. «Я вот не доучился», — продолжал он со вздохом. «Мечтал остаться в столице, карьеру сделать, но не сложилось». По пути разговор крутился вокруг академии, учебы, библиотеки и студенческой жизни. Собеседникам Шон оказался приятным, но не слишком полезным. Едва речь зашла о работе исследовательского дома, как он с самым печальным видом заявил, что совсем не разбирается в том, что там творится. «Моих познаний хватает только на то, чтобы простейшие зелья варить, и то по инструкции под присмотром. А так я в основном бумаги для отчетов перебираю, слежу за уборкой и бегаю за взваром для господина Тани и других целителей. Что они там делают и как, знать не знаю». В это Скай не поверил, но настаивать не стал. Что толку? Раз не хочет об этом говорить, надо попробовать его расспросить о чем-нибудь другом. «Ладно», — покладисто согласился волшебник. «В общем-то, мне исследовательский дом интересен стал ровно потому, что меня оттуда выгнали. Мы сюда приехали на церемонию прощания с господином Хеном, а тут дядюшка каких-то знакомых встретил, так что мне только и остается, что гулять. Тут же решительно нечем заняться». Не то чтобы он совсем уж лгал этому Шону, но уж точно не договаривал. Оттого Скайу было самую малость муторно. Зато безрадостность в голосе вышла совершенно натуральная. Шон сочувственно кивнул, и Скай решил развить тему. «А ты, кстати, знал господина Хена?» «Конечно, как и всех остальных постояльцев. Их здесь не так много. Да и живут они тут по большей части не год и не два. Но близко мы знакомы не были». «Эх, жаль». Я господина Хена толком и не помню, но дядя был к нему сильно привязан, так что я бы был рад узнать о Хене побольше. Может, знаешь, с кем он тут дружил?» Шон задумался ненадолго, потом сказал. «Из сотрудников вроде бы ни с кем. То есть у господина Хена со всеми были хорошие отношения. Он спокойный был, никаких проблем». Скай ужасно хотелось спросить, а с кем же из постояльцев проблемы были, но он сдержался и вместо этого уточнил. «А с другими здешними обитателями?» «Да вроде как тоже дружить ни с кем не дружил. Мне кажется, он с местными больше времени проводил, чем с постояльцами». Волшебник озадаченно возрился на Шона. А Ник не менее озадаченно задал вопрос. «А местные — это кто?» «Деревенские!» — рассмеялся парень. «Вон там!» — он махнул рукой направо. «На побережье рыбацкая деревушка». Я вроде слышал, что господин Хен то ли учит детишек, то ли фокусы показывает. В общем, они к нему часто забегали. Я и сам его несколько раз видел с мелюзгой из деревни. То есть сюда может войти кто угодно?» — с подозрением спросил Ник. «Ну, в общем-то, да. Сюда же и родственники приезжают, и поставщики продуктов, и гонцы из гильдии, и те, кто себе или родным местечко по старость присматривает, мы всем рады». Ника, кажется, такой подход к безопасности, вернее, его отсутствие, потряс. Видя недоверчивое изумление визитера, Шон снова беззлобно рассмеялся. «Да кто ж рискнет обокрасть старых волшебников? Гильдия такого не спустит. К тому же у многих постояльцев есть, если не родственники, то ученики, друзья, бывшие коллеги». В общем, с приютом связываться себе дороже. Бесценных сокровищ тут нет, тайн королевского масштаба тоже, а если какой дурак решит шутки ради похулиганить, то я ему не завидую. Вот и галерея с игровыми залами, а давайте полюбуемся на работы наших уважаемых гостей». Пришлось почти свечу бродить по прохладным залам в компании радостного Шона. К счастью, картины ничем не напоминали жуткие портреты, обнаруженные в подземных катакомбах Ларежа. Тут с полотен взирали в меру импозантные господа и улыбающиеся дамы, нарисованные по большей части не слишком профессионально, но от души. Под стать портретам были и простенькие, но милые морские пейзажи, и многочисленные натюрморты с виноградом и кувшинами, и пара картин с изображением лошадей и собак. Ничего интересного о приюте вообще, и господине Хене в частности от Шона они так и не узнали. Парень охотно рассказывал о распорядке дня, любимых развлечениях постояльцев и смешных привычках сотрудников приюта, вроде манеры целителя лорта заносить планы в многочисленные блокноты, а в конце каждого месяца перечитывать их и с ужасом отвергать, или пристрастия целительницы Доры нарекать именами коллег нежно любимые ею комнатные растения. Если верить Шуну, складывалось впечатление, что приют — самое спокойное и уютное место на всем белом свете.